Часть 2. Глава 14. Боб, август 2144 год. Эпсилон Иридана. Исследования космоса будут зависеть от технического прогресса в двух сферах. Связь и транспорт. Первая и наиболее очевидная технология ⁇ это двигатель. Создали ли мы транспорт, движущийся со сверхсветовой скоростью? Есть ли у нас инерционный двигатель? Червоточины? Телепортация? Время перемещения из точки А в точку Б не только определяет стоимость проекта и влияет на то, можем ли мы вообще перевозить людей. К сожалению, в конце концов, главным критическим фактором станет наличие политической воли. Если не произойдет значительного развития технологий или каких-то радикальных научных открытий, то стоимость подобных проектов будет слишком высока. И для их реализации потребуются усилия всего мира. Лоренс Вьен. Семинар изучения галактики. Я скользнул внутрь системы Эпсилона и Эридана на скорости, составляющей всего пару процентов от световой. Мой корабль приближался к системе от звездного севера, то есть от полюса, где звезда, словно Земля, вращалась против часовой стрелки. Я несколько раз сфотографировал окрестности звезды, пытаясь найти точки света, положение которых на фотографиях менялось. При той скорости, с которой я двигался, движение любой планеты будет заметно на фоне галактики. Моя задача заключалась в поиске пригодных для жизни планет — или, если их нет, почти пригодных планет, которые можно модифицировать и на которых, по крайней мере, можно жить при некоторой технической поддержке. Я применил и судар, хотя он мог находить плотные объекты лишь в радиусе одного светового часа. Если честно, то я не надеялся что-то найти. На таком расстоянии от звезды даже объекты Койпера будут редкостью. На то, чтобы пересечь систему из конца в конец — Понадобилось бы 12 дней, но я не собирался так долго бездельничать. Звездный каталог сообщил мне, что здесь должна быть, по крайней мере, одна планета-гигант, в поиске которой не должно возникнуть особых сложностей. А как только я найду вторую планету, у меня будет три точки, необходимые для определения вероятной плоскости эклиптики. Менее чем за два дня я нашел несколько планет. Оценив расположение их орбит, я усомнился в том, что сумею обнаружить еще. В системе было две внутренние скалистые планеты, внутренний пояс астероидов, одна планета-гигант, внешний пояс астероидов, а чуть поодаль похожая на Нептун планета с крайне эллиптической орбитой. Кроме того, еще дальше располагался довольно значительный пояс Койпера. Мне отчаянно хотелось взглянуть на две внутренние планеты и даже на газовый гигант, если уж на то пошло. Ведь я, в конце концов, первый человек, который побывал в другой звездной системе. Ну, ладно, о термине «человек» можно поспорить, но времени было в обрез, и следовало готовиться к прибытию гостей, поэтому осматривать достопримечательности я не мог. В теории полезные металлы должны быть сконцентрированы внутри системы. Кроме того, у внутреннего пояса меньше радиус, и поэтому его можно быстрее просканировать. Гупи! построй траекторию, которая проведет нас над внутренним поясом. Будем искать в нем ресурсы. Есть, yes, сэр. Гладя шпильку, я изучал чертежи, парящие над моим столом. Бразильский зонт, наверное, вломится в систему словно громила. Если он решит действовать по-тихому, тогда я, скорее всего, в заднице. Но если он вооружен и думает, что у меня оружия нет, то для него лучший вариант состоит в том, чтобы как можно быстрее вступить со мной в противостояние, догнать меня и пристрелить как собаку. Кроме того, меня тревожила мысль, что бразильский зонд, возможно, схитрил, когда покидал Солнечную систему. Если у него на борту нет какого-то немыслимого числа ракет, то, по моим расчетам, он способен развить гораздо больше, чем 1,25G. Я решил, что подготовлюсь задолго до его прибытия. Может, бразилец сознательно пытался запутать меня своим небольшим ускорением? Если он рассчитывал, что прибудет сюда раньше и застигнет меня врасплох, то идеальная стратегия для него — подойти поближе и разнести меня на части. Для этого, разумеется, он должен сначала меня найти. Следовательно, моя идеальная стратегия — это прикинуться дурачком, а затем активировать ловушку. Но он, конечно, предположит, что я заготовил для него ловушку. Это отстой. Мне даже захотелось двинуть дальше, в следующую систему — Но если бразилец получит шанс создать свои копии, начнется галактическая гонка размножений. И если он решит меня прикончить, то мне придется вечно бежать из одной системы в другую. Нравится мне это или нет, но решать проблему нужно сейчас. Ну ладно, Гупи, астероиды с нужными элементами мы нашли. Пора браться за дело. Перед дизайнерами Парадиза-1 стояла простая проблема. Сделать маленький, Легкий и надежный зонт и одновременно дать ему возможность создавать копии самого себя. Во всех научно-фантастических произведениях, которые я читал, это решалось мановением руки. Корабль, обычный инопланетный, просто копировал себя и автор в подробности не вдавался. Решением стали 3D-принтеры. Я вспомнил тот семинар на конвенте и пожалел о том, что докладчик никогда не узнает, насколько он был прав». Эта технология начала вырастать из детских штанишек в начале 21 века. А сто лет спустя принтеры уже могли напечатать практически любой твердый объект, собрать его по атомам, при наличии сырья, разумеется. Но тут была одна загвоздка. Принтеры нуждались в огромном количестве энергии, чтобы привести исходные материалы в одноатомную форму и еще больше энергии требовалось, чтобы поместить их в нужную точку матрицы создания. Подобная технология 3D-печати получила широкое распространение только тогда, когда термоядерная энергия стала дешевой. Кроме того, из-за всей этой энергии возникала проблема взрывоопасных материалов. Попытки синтезировать c 4 или СимТекс, например, часто заканчивались неудачно, с потрясающими результатами. На борту «Парадиза-1» было несколько принтеров, запас бродяг и нанитов, специально предназначенных для добывания руды на астероидах. И, наконец, еще один элемент, необходимый для создания нового зонда — небольшой флот автономных грузотранспортеров, оснащенных небольшими реакторами и двигателями всплеск. Их задача состояла в том, чтобы перевозить шахтеров и материалы. Над центром стола парила голограмма Эпсилона Эридана. Яркая изогнутая линия символизировала собой вероятный маршрут бразильского зонда. Мы расположимся здесь. По моей команде сбоку от маршрута на внутреннем краю пояса астероидов замигала красная точка. Нам нужно, чтобы бразилец как можно сильнее замедлился. Если расположимся здесь, то ему придется повернуть к северу от края пояса астероидов. Когда он выйдет на дистанцию для стрельбы, он должен двигаться под углом к своей исходной траектории. Он предположит, что здесь его ждет ловушка. Поэтому мы закопаем группу встречающих поглубже, чтобы случайное сканирование их не обнаружило. И запускать их придется очень поздно после того, как он выберет курс действий. Вероятно, у него будет шанс выстрелить в меня, прежде чем они до него доберутся. Поэтому мне нужно как-нибудь остановить хотя бы часть ракет. Я посмотрел на Гуппи. На мои слова он совсем не реагировал. Собеседник из него так себе. Как у нас с ресурсами? Обнаружены материалы, которых хватит на все проекты. Шахтеры размещены. Заводские системы выгружены с корабля и готовы к работе. — Из-за этого начало размножения придется отложить на несколько месяцев. Будем надеяться, что другие зонды не получат слишком большого преимущества. Я со вздохом покачал головой. — Я иду на войну. Даже не верится. — Вы позволяете противнику сделать первый выстрел? — Да, верно. Но кто знает. Может, он решит начать диалог. Гуппи не ответил, но доказал, что рыба... Может выглядеть скептически.